Дядике Маль хорошо помнил, как внимательно и подробно изучал велосипедист до Сены Плещеева. Битый час над ним просидел, потом ещё уединился с компьютером. А эту папку почему-то сразу закрыл и положил на ковёр рядом с собой. Кималь Губаевич успел ощутить мгновенную радость, нежели как Петрухина без раздумий. Ночной гость поднял глаза. И он понял, что радость была преждевременной. Что такое, дорогой? спросил он на всякий случай. Что-то не нравится? Дядя Кемаль глухо и без всякого выражения проговорил посетитель. Пускай запомнит все, кому хочется жить. Контракта на меньшого не будет. Этот человек принадлежит Скунсу. Это его человек. Ты понял, дядя Кемаль? Кималь Губаевич понял в основном то, что нажил себе здоровенный геморрой, с которым неизвестно, как теперь быть. Э-э, протянул он укоризненно, стараясь выкроить себе время на размышление. Как мне хорошо получается? А может, Скунс всё же подумает? Сумму ты видел? Но если 20 сверху, а? Дорогой И еще не договорив, осознал зря, зря он это сказал. Дядя Кималь, ты плохо меня слушал. Все тем же бесцветным голосом повторил велосипедист. Я не знаю и знать не хочу, какую дорожку он Шлыгину с Базелевым перешел. Я тебе просто говорю, контракта на Меньшова не будет, и ты это лучше запомни. Вот тут Кимали Губаевича охватил гнев. Достойный смуглолицева завоевателя с картины художника Иванова. Сменявшие друг друга курки не первый год кушали у него из рук, а нередко задавали вопросы. Их задача была эти самые вопросы решать, причём быстро и эффективно. Они говорили: "Есть", и были всем довольны, пока он, дядя Кималь, не приходил к выводу, что какой-нибудь Миша или Гриша зарвался, либо знать стал многовато, либо еще как-то по-другому себя исчерпал, и тогда очередному Славику или Владику вручалась Миша-Гришин фотография. Все понятно и просто, а главное не на что обижаться. Условия это известны были заранее. только каждый почему-то воображал, будто лично для него сделают исключение а этот с какой стати все перед ним должны на задних лапках скакать и главное толку с него а немного берёт на себя скунс спросил дядя Кималь угрожающе наклоняя вперёд голову в тюбитейке на язык просилось множество доходчивых русских слов но что-то удерживало. Да кто он такой, скунс? Решил, все его бояться будут, да? Гость промолчал. Вот что, дорогой, сказал дядя Кимарь. Лучше ты завтра утречком мне позвонишь и скажешь: всё хорошо. Ясно тебе? Гость вздохнул и улыбнулся ему, как дурачку, с которым бесполезно вести разумные речи. А потом встал, натянул свои кроссовки, как всегда, оставленные у края ковра, и не прощаясь, пошёл к выходу из квартиры. Куда? сорвался дядя Кималь. Я с тобой разговариваю? Дверь хлопнула. Ах ты, сука! сказал Кималь Губаевич, но его красноречие пропало впустую. Наконец он поднялся на плохо гнувшиеся, затекшие ноги. Шайтан взял бы этот ковер на полу, то ли дело итальянская мебель. И тяжело переваливаясь, поспешил к телефону. У него всегда имелось на готове пара-тройка отличных ребят, которых ему больше нравилось называть нокерами. В интересах дела дядя Кемаль мог многое вынести. но если ещё и дело страдало, тот он никому не позволит безнаказанно себя оскорблять.